Глава четырнадцатая. Когда он ушёл, я твёрдо была уверена, что на этом наши отношения закончились. Я выла белугой от боли, обиды и разочарования. Не могла поверить, что для Артура я совсем ничего не значила, ведь были между нами и хорошие моменты. Но он отказался от меня так легко и даже не попытался что-то исправить. Как назло, в этот момент позвонила Виолетка, и она сразу по моему голосу всё поняла. «Ева, ты плакала?» Тон сестры сразу стал серьёзным и собранным. «Нет», — попыталась ответить я как можно более ровно. «Ну я же по голосу слышу, что да», — настаивала Виолетта. «Тебя не проведёшь». «Скоро приеду, жди», — сказала сестрёнка и отключилась. К приезду сестры я постаралась успокоиться, чтобы она не переживала из-за меня слишком сильно. Виолетка привезла с собой ведро моего любимого мороженого с орехом пекан и сливочной карамелью. «Спасательная бригада в деле!» — потрясла она розовым ведерком и вручила его мне. «Ты, как всегда, знаешь меня лучше всех». Улыбнулась я. Впрочем, улыбка вышла довольно грустной. В моменты неудачи и разочарований это мороженое служило для меня сладким утешением, а у Виолетки таким рецептом от грусти было молоко с песочным печеньем. Мама всегда держала в запасе и то, и другое, и в нужный момент пускала в ход это секретное оружие против жизненных невзгод. Сестрёнка молча прошествовала на кухню и устроилась в мягком кресле, сложив руки на круглом животе. Она терпеливо дожидалась, пока я заварю чай и разложу нам мороженое в креманке. «Но выкладывай, что случилось?» — мягко сказала Виола. «Тебя обидел твой звёздный мальчик?» Я в подробностях пересказала сестре всё происходящее на репетиции и что было после неё. Поделилась выводами, сделанными во время просмотра аккаунтов Артура и Аллы в соцсетях и даже вспомнила какие-то незначительные ситуации, которые задевали меня ранее. «Слушай, сестрёнка, а вдруг он так отреагировал, потому что ты в точку попала, и до него это наконец-то дошло? Может, он не смотрел на ситуацию под таким углом?» «Я не знаю». Уныло протянула я. «А может, ему просто всё равно?» «Всё равно или нет, время покажет. А вообще, я впервые готова согласиться с твоим Артуром». «Какая разница, кто с кем встречался?» «Так-то я с тобой согласна, если это не мешает строить отношения в дальнейшем. А там продюсер продолжает диктовать свои правила и не отпускает его в полной мере», — привела я весомый аргумент. «Ну, хорошо. С пожиманием его пятой точки и правда перебор. Субординации у них отсутствует напрочь. Но в этой ситуации ведь не только она виновата, но и он допускает такое поведение». «Вот именно!» — горячо подтвердила я. «Думаю, у него просто не было необходимости после завершения отношений расставить границы, поэтому имеем то, что имеем». «А мне что с этим делать?» «Мне кажется, ты уже всё сделала», — мягко заметила сестра. «Дала понять, что тебя такое поведение не устраивает. Дальше дело за ним». Допустим, он убеждает своего продюсера не лезть в его личную жизнь и начинает активно её афишировать. Ты бы хотела публичности? «Нет, мне не нужна публичность», — категорично заявила я. «Просто хочу, чтобы мужчина, с которым я встречаюсь, заявлял общественности, что он занят. А когда ты всем говоришь, что ты холостяк, это звучит почти как «Эге-гей, налетайте!» Ну, а его продюсершей, думаю, это просто удобно. Мальчик под рукой, проще его контролировать. Особенно есть смысл так блюсти его свободу, когда он ей самой не безразличен. Женская хитрость». «Да, пожалуй, соглашусь», — задумчиво сказала Виолетка. «Но толку об этом говорить. Если ты ему дорога, он выйдет на связь и что-то предпримет. Если нет, отпусти не зацикливайся». Со временем переживания пройдут, и будешь вспоминать его как приятное приключение своей молодости. «Наверное, ты права», — грустно кивнула я. «Сестрёнка, не переживай ты так сильно. Я искренне тебе желаю, чтобы в конечном итоге рядом с тобой оказался достойный мужчина. А Артур, это будет или нет, не так уж и важно». Поздно вечером за Виолеттой примчался Олег, и я снова осталась наедине со своими мыслями. Однако после душевных посиделок с сестрой и ведра мороженого на двоих мне стало немного легче. Появилась некая отрешённость и фатализм, захотелось пустить ситуацию на самотёк и посмотреть, что будет. В любом случае всё сложится наилучшим для меня образом. Я же оптимист, в конце концов. Чтобы не сходить с ума от одиночества, сидя в четырёх стенах, я решила возобновить регулярные походы в офис. Во время работы некогда было размышлять о своей личной жизни, а диалоги с коллегами помогали не скиснуть от тоски. На обед я отправилась со своими приятельницами. Под их веселую болтовню я без энтузиазма ковыряла в тарелке и периодически вклинивалась в диалог. Еще одним глазом успевала просматривать ленту в соцсети на предмет новостей. Да, это было не вежливо с моей стороны. Но за последние три дня я редко выпускала телефон из рук. Ждала хоть каких-то новостей от Артура, регулярно просматривая его профиль. На этот раз, среди прочих многочисленных фото, промелькнуло знакомое лицо, и я тут же отмотала ленту назад. Новый пост Артура. Я хорошо знала этот кадр, так как сделала его сама во время нашего отдыха в Дубае. На фото Артур сидит в белой рубашке и светлых льняных брюках за столом в кафе. В его руках кружка кофе, взгляд задумчивый и серьезный. Красивые тени мягко ложатся на его лицо, играют с темными волосами, делая этого мужчину еще более притягательным и знойным. Следующее фото сделано без людей. Только пляж, белый песок, шезлонг в бело-голубую полоску и белоснежный зонтик. Листаем карусель вправо. И вот фото большой белоснежной яхты, на которой мы успели прокатиться. А следом Артур сидит на перилах той самой яхты, свесив ноги к воде и с вызовом смотрит в камеру. От следующего кадра моё сердечко ёкнуло, так как на нём я увидела себя. Правда о том, что это я, могла догадаться, пожалуй, только я сама и кто-то из моего близкого окружения, На носу всё той же яхты я лежу в оранжевом бикине, перевернувшись на живот и опираясь на локти. Лицо полностью скрыто широкополой соломенной шляпой, из-под неё выпали несколько кудрявых светлых прядей. В моих руках книга, я отчётливо помню этот момент. Я тогда ушла загорать и читать, пока Артур катался на вейксёрфе, но я даже не предполагала, что он успел сделать фото. Во всяком случае, мне он его не показывал. Вот так сюрприз. История последнего кадра тоже забавная. Его я нашла в фотоотчёте концерта «Image and Dragons» и скинула Артуру. На фото почти опустевший стадион, а сверху сняты мы, обнимающие друг друга. Мне тогда очень понравился этот кадр, я даже поставила его на заставку в телефоне. Было в нём что-то атмосферное и цепляющее душу. Конечно, там особо не видно наших лиц, Артур на фото стоит в профиль, а я уткнулась носом в его шею, и различить можно только пышную копну моих светлых волос. В носу сильно защипало от нахлынувших чувств, и я не смогла сдержать слезу. «Ева, всё в порядке?» — спросила Алена, моя подружка с работы. «А? Да, да, всё нормально», — успокоила я своих коллег. «Не обращайте внимания». «Точно?» — не поверила Алёнка. «Если нужно поговорить, я всегда рядом». «Спасибо», — поблагодарила я, улыбнувшись подруге. «Я в порядке. Это слёзы радости». Я вернулась к изучению поста. Под каруселью с фотками было написано. «Когда ты рядом. Премьера. Скоро». «Что ж, удивил». Одним постом убил даже не двух, а трёх зайцев, анонсировал свой новый трек, наконец показал своим подписчикам, что он далеко не так свободен, как всем представляется, сделал неплохой такой шаг к примирению. Учитывая все обстоятельства, этот вклад в пользу наших отношений дорогого стоил, поэтому внутри у меня всё трепетало от восторга. Выходит, я ему не безразлична. К вечеру этот пост мне переслала и Юлька, и Виолетка. Уж они-то даже на фото без лица сразу узнали меня. И если подружки легко установили мою личность, то для «желтой прессы» это стало задачкой со звездочкой. Журналисты начали гадать, кто же та самая девушка-солиста Эпик-соло. Еще была версия, что это всего лишь прогрев к новой песне. А что? Артур не выставлял свою личную жизнь поэтому такой ход кто-то воспринял как попытку привлечь внимание и повысить охваты. Весьма правдоподобная версия. Я бы так и подумала, если бы не хотелось верить, что он сделал это ради меня. На всякий случай я закрыла свой профиль в сети. Каким-то образом заметки журналистов о загадочной девушке Артура Соловьёва дошли до моей мамы, и она прислала мне одну из них со словами. «Ева, не пойму, это ты, что ли?» Пришлось признаваться. Мама тут же пожелала видеть Артура у нас в гостях. Я съехала, сославшись на его плотный график, но пообещала, что приглашение передам. Я бы вряд ли решилась первой написать Артуру, но не оценить его порыв не могла. Это было бы неправильно. Чтобы он понял, что я заметила его поступок, я поставила лайк. Следующий шаг за ним. Наутро я увидела, что за ночь Артур написал мне несколько сообщений. В первом он переслал пост из одного популярного сайта с шутками. Там скриншот переписки, в которой девушка спрашивает у парня. «У меня есть к тебе один вопрос». Не дожидаясь того самого вопроса, предусмотрительный молодой человек решил сработать на опережение и выкатил ей целую простыню со следующим текстом. Да, я люблю только тебя. Если тебя не станет, я больше никого не полюблю. Я бы ел один фрукт 20 лет и никогда бы его не сменил, даже если он мне надоест. Нет, ты не толстая. Да, я всегда говорю только правду. Я не променял бы тебя на миллиард долларов. Даже если бы мы не знали друг друга, я бы все равно ждал только тебя. Ты на всех фото очень красивая. Следом Артур написал. Присоединяюсь к предыдущему оратору. Да уж. Надеюсь, он не перетрудился, когда пересылал чужой текст. Это почти то же самое, как поздравлять кого-то картинкой, взятой на скорую руку с просторов интернета. Рациональная часть меня презрительно фыркнула, но чувства иногда доминируют над мозгом и диктует совсем другую реакцию. Мне было очень приятно, что Артур старается и всё-таки слышит меня. Его вчерашние посты ночные, пусть и насмешливые смс-ки всё же были тому подтверждением. На следующий день вечером ко мне приехал курьер с огромной корзиной белых роз. В цветах была небольшая открытка. «Заяц, прости, что букет вручаю не я. Слишком много работы из-за подготовки сольника. Скоро исправлюсь. Люблю тебя». Сердце сделало отчаянный кульбит после прочтения последней фразы. Неужели я дождалась признания от Артура? Пусть на бумаге, но знаю точно почерк его. От радости я прыгала по всей квартире, исполняя традиционные африканские брачные танцы. Мой кот был в шоке от происходящего и предпочел забиться подальше в безопасный угол, пока на него не наступила внезапно взбесившаяся хозяйка. Последним выстрелом в голову а точнее в моё сердце, стал выход песни Артура. Музыкальная композиция начиналась с моих слов. Волной воспоминания меня тут же перекинуло в одно из самых первых свиданий в его студии, когда он предложил прочитать мне пару строк. Мой голос звучал удивительно нежно. На контрасте звенел нарастающий вибрирующий бас Артура, превращая песню в гремучую смесь женского и мужского начала. На первый взгляд трек был динамичным, захватывающим. Под него сложно усидеть на месте, и если не вслушиваться в текст, вряд ли заметишь, какой эмоциональный надрыв в нем заложен. Артур сумел передать в этих строках очень важный для меня смысл. Он пел о том, без чего не представляет себя, о музыке, о своих песнях, но своей истинной наградой он считает любовь. Эта песня была манифестом, в котором он заявлял, что чувствует настоящий вкус жизни, когда я рядом. Артур бросал вызов всему миру, показывая, что выбирает наслаждаться моментом вместе со мной, даже когда за нами наблюдает множество любопытных глаз. Выразить словами можно многое, но без действий они не значат ничего. Поэтому для меня самым смелым и трогательным поступком стал выбор обложки для этой песни. Артур использовал тот самый кадр нас двоих после концерта Imagine Dragons.